Глава пятая. Суть большой игры. Тук-тук-тук. Церемониальный посох в руках Скори Мурдина, дворцового мастера церемонии ровно три раза торжественно и важно стукнулся о пол тронного зала. Его величество Тагешлингау, десятый император Тосунарской империи. Хорошо поставленный голос мастера церемоний разлетелся по притихшему тронному залу, словно божественная музыка. Саян торопливо поднялся на ноги. Вместе с ним с пола встали все присутствующие в тронном зале придворные самураи. Слуги в ярко-желтых кимоно с изумрудными драконами распахнули створки главного входа. В проходе между подданными показался его величество таге шленгау придворные самураи как по команде согнули спины в почтительном поклоне медленно и неторопливо как и полагается правителю островной империи таге проследовал через тронный зал может быть в последнее время император и в самом деле чувствует себя не очень хорошо однако для предстоящей торжественной церемонии Он оделся, как самурай. Черная накидка без рукавов аж блестит. Плечи накрахмалены до такой степени, что недолго и порезаться. Ноги прикрывают черные же шаровары с широкими разрезами по краям. Нательное кимоно из шелка бурого цвета с темно-оранжевой вышивкой. Может показаться, будто со спиной императора призаился дракон крылья которого то и дело проглядывают на широких рукавах. Несколько более медленно и величественно, или тяжело, Тагешлингау поднялся по широким ступенькам на возвышенность. В почтительной тишине тронного зала Таби на левой ноге императора слишком громко, слишком заметно шаркнул по натертой до блеска половой доске. Однако, как ни в чем не бывало, Тагеш Лингау мягко опустился на трон. Левая рука правителя страны империи вытащила из-за пояса катану. Длинный меч плавно опустился на специальную деревянную подставку. Сидеть на троне с длинным мечом за поясом неудобно. Ножны то и дело будут шаркать по высокой узорченной спинке. Однако в Кадзаси второй более короткий меч как и положено, остался за поясом. Саян самым внимательным образом, едва ли не до рези в глазах, уставился в лицо императора. Словно гора с плеч. Все не так уж и плохо. По крайней мере, внешне император выглядит более чем прилично. На щеках играет легкий румянец, а в глазах не плещется безразличное равнодушие. На троне... На почти метровом возвышении в дальнем конце тронного зала Тагеш-Лингау как никогда похож на грозного, но мудрого и справедливого правителя могучей империи. Церемония торжественного выхода императора отточена до мелочей. Любой придворный обязан знать ее от и до, иначе можно оконфузиться. Два года назад, когда Тагеш Лингау назначил его главным воспитателем Рума Лингау, в самую первую очередь Саян простудировал и выучил едва ли не наизусть дворцовый этикет. Взглядом, полным величия и достоинства, Тагеш Лингау окинул тронный зал. Придворные самураи и прочие приглашенные все так же стоят в почтительном поклоне. Но вот император махнул рукой. Подданным его Величество разрешено присесть. Тут же громогласно возвестил вскоре мурдим мастер церемоний. Тронный зал наполнился шуршанием и бряканьем. Все присутствующие опустились на пол. Рядом с каждым самураем замерла его верная катана. Не прошло и пяти секунд, как в тронном зале вновь воцарилась тишина. Придворные самураи сидят не просто так, где попало, кто где успел примоститься, а согласно важности занимаемой должности. Каждый разоделся как только мог, насколько дорого и величественно позволяет личный кошелек. Если накидки без рукавов и шаровары традиционного черного цвета, то нательное кимоно пестрят буйством цветов и узоров. Как простолюдин, Саян едва ли не единственный в тронном зале, одет не в накидку и шировары, а в кимоно. Пусть из с дорогого шелка, но все равно кимоно. Не считая слуг, конечно же. Да и пары мечей у него нет. На всякий случай, чтобы не светиться, Саян облачился в темно бурое кимоно. Тук-тук-тук церемониальный посох вновь три раза стукнулся в опу. поддано его величество Нетван Лихтад! — вскоре Мурдин выждал эффектную паузу. — Его величество шрингау десятый император Тасунары, повелевает тебе войти в тронный зал. Головы придворных самураев разом повернулись в сторону хода. На этот раз створки дверей никто отворять не будет, они уже открыты. Да и не по рангу перед самураем, пусть он буквально через пять минут официально станет вторым лицом в империи, распахивать дверцы в тронный зал. Нитван Рихтат не менее медленно и величественно вошел в тронный зал. Будущий великий советник приоделся как мог. Да, его накидка и шаровары отливают чернильной чернотой. Да, его ноги облегают новенькие таби приятного цвета корицы, а ножны мечей за поясом очень даже выразительно потертые и местами поцарапаны. Но вот нательное кимоно бронзового цвета ни разу не из шелка. Саян сдержанно улыбнулся. Нетван Лихтат не настолько богат, чтобы обзавестись хотя бы одним нательным кимоно из шелка. А это вообще-то плохо. Нежданное веселье тут же оставило Саяна. Возле широких ступенек на возвышении с троном Нитван-Лихтат медленно опустился на колени и склонил голову. В безмолвной тишине тронного зала лоб придворного самурая выразительно поздоровался с половой доской. Волнуется без пяти минут великий советник, ох, как волнуется. Но вот Нитван-Лихтат сел прямо. Тишина в тронном зале стала осязаемой, не слышно даже шороха одежды. Саян стрельнул глазами по сторонам. Даже не верится, что здесь и сейчас сидит не меньше сотни человек. Однако даже слуги в ярко-желтых кимоно с изумрудными драконами превратились в каменные статуи. Такова культурная особенность Сунары: Очень многие торжественные церемонии проходят едва ли не в гробовой тишине. Рум-Лингау едва заметно шевельнул плечами, и тут же вновь замер совершенно неподвижно. Маленькая выходка, которую никто, кроме Саяна, не заметил, как ничто другое указала на булю эмоций в душе Румлингау. лингау Да и как ей не быть, если буквально до самого последнего дня принц никак не мог поверить, будто именно Нитван Лихтат, у которого при дворе должности никогда и никакой не было? Вдруг разом станет новым великим советником. Признаться, Саян склонил голову, он и сам очень долго не мог в это поверить. «Нет, Ван лихтат, голос императора, словно горно эхо, отразился от стен тронного зала. Готов ли ты стать великим советником? Церемониальный вопрос, на который следует дать церемониальный ответ. Да, Ваше Величество, Нетван Лихтат склонил голову. «Готов ли ты давать мне мудрые обстоятельные советы?» «Да, ваше величество». Когда-то, давным-давно, великий советник и в самом деле только давал советы императору. Гораздо позже, уже при правнуках Уотина Ренгау, основателя ныне здравствующей династии, великий советник стал главой правительства и министром финансов в одном лице. Клянешься ли ты нести обязанности великого советника с достоинством, с честью и с великой самоотдачей? Да, Ваше Величество. На этом церемониальные вопросы закончились. Причем последний из них прямо взят из книги «Путь воина, Морального кодекса самураев Тасунара. «Привести Нитвана Лихтада к клятве!» — торжественно воскликнул мастер церемонии. Будто из ниоткуда возле возвышения с троном появился слуга в ярко-желтом кимоно с изумрудными драконами. Возле Нитвана Лихтада появился поднос с белой чашей, маленьким фонариком без абажура и листом рисовой бумаги. «Я, Нетван Лихтад, будущий великий советник, — подхватил с под носа бумажный лист и принялся торжественно, немного нараспев читать его. «Торжественно клянусь именем великого создателя!» Слова торжественной клятвы наполнили тронный зал. Саян на миг прикрыл глаза, но тут же распахнул их вновь. За прошедшие столетия вступительная речь великого советника заметно прибавила в весе. Хотя, и это тоже нужно признать, в ней стало гораздо больше величия, но это ладно, грустно другое. Буншан и Зоб, прежний великий советник, продержался на этом посту целых двенадцать лет. Это много. А если учесть, сколь тяжкий и в каком количестве на его долю выпали испытания, то очень много. Но теперь Буншана и Зоба нет, что никак не радует. Пусть и не явно, и не всегда, прежний великий советник считался покровителем Саяна и в некотором роде юного принца рума Два года назад именно чудесное вмешательство Буншана и Зоба помогло Саяну сначала закрепиться в дворцовой библиотеке, а потом стать главным воспитателем принца Рума-Ленгау. нетван лихта темная лошадка. Последние лет десять он оттирался при дворце, однако каких-либо должностей не занимал. Кем-кем, а новым покровителем Саяна и принца Рум-Ленгау нитван точно не будет. По дворцу уже разошлись слухи, что это с его подачи принц ганжан рингао уговорил отца назначить его новым великим советником. В лучшем случае нитван Лихтат будет нейтральным. Между тем почти назначенный новый великий советник продолжает, нараспев зачитывать слова торжественной клятвы. Саян стрельнул глазами по тронному залу. Пусть Виты из самого заднего ряда хреновый, зато у него за спиной никто не сидит, и можно позволить себе некоторой вольность. Тем более глаза придворных самураев прикованы к спине Нитвану Лихтада. Как далеко и в каком ряду сидит тот или иной придворный, имеет большое значение. Накануне церемонии император лично, правда, с помощью мастера церемоний вскоре Мурдина, решил, кто где сядет. Так Румлингау, ну и сам Саян, разумеется, оказался у стены тронного зала в левой части от центрального прохода. Ближе к по-разному входу в зал сидят приглашенные самураи, в основном даймё различных доменов и прочие придворные, у которых нет при дворе никаких должностей и обязанностей. Зато в самом первом ряду, в правой части от центрального прохода, сидит Ганжан Рингао, самый старший сын императора. Весьма просторная накидка без рукавов и темное нательное кино, но не в силах скрыть. Насколько же принц далек от идеала сильного и поджарого самурая. Одни только оплывшие щеки чувствуют. А все потому, что Ганжан Лингау слишком падок на земные наслаждения, особенно на горячие саке и женщин. Саян нахмурился. Как ни странно, буквально в последние две недели Ганжану Лингау удалось существенно продвинуться в дворцовой иерархии. Говорят, не без помощи Нитвана Лихтада, который вот-вот официально и окончательно станет новым великим советником. Как бы то ни было, а император вновь публично объявил Ганжана Лингау наследником престола. По крайней мере, никакого официального указа о назначении другого сына новым главным наследником не было до сих пор. В первом ряду, только в его левой части от центрального прохода, сидит Янсен Ренгау. На фоне черной накидки его ярко красные рукава, его нательного кимоно выделяются огненными пятнами. Внешне принц спокоен и невозмутим, как и полагается настоящему самураю. Да и фигуры у него, как у могучего воина. Пусть со спины не видно, однако запястье у Янсона Ренгау весьма накачанные, как у профессионального мечника. Впрочем, почему как? Он и есть профессиональный мечник. Официально существует только один наследник престола, второго по очереди нет. Однако придворные с подачи самого императора считают Янсона Ренгау запасным наследником на случай, Если Ганжан Лингао по каким-то причинам так и не станет одиннадцатым императором Тасунар. Между братьями нет и никогда не было ни любви, ни дружбы. У них даже матери разные. Ганжан Лингао рожден от Лина и Гюншир, официальной жены императора, тогда как Янсена Лингао произвела на свет Нибура Винжан, одна из многих наложниц Тагеша Лингао. «Клянусь!» — последний раз громогласно воскликнул Нитван-Лихтад. От напряжения голос Нитван-Лихтада слегка осип, однако ни на грамм не потерял изначального величия. Нитван-Лихтад поднес листок со словами клятвы к фонарику. Рисовая бумага легко вспыхнула, буквально несколько секунд. Почти назначенный великий советник растер пепел пальцами, Черные хлопья просыпались в белую чашку сакэ. Нетван Лихтат залпом осушил ее. Считается, что если он нарушит клятву, то пепел тут же превратится в яд и убьет его. Пустая белая чаша гулко ударилась дном о поднос. И последнее действие. Слуга в ярко-желтом кимоно с изумрудным драконом опустился перед троном на колени. В его протянутых руках замерла длинная шкатулка. Легким движением руки Тагеш Лингау откинул плоскую крышку. Даже из самого последнего ряда Саян заметил, как вредные пальцы императора подцепили самую обычную деревянную палочку для письма. Подобные на рынке нандина можно легко купить десяток за медный день. Именно эта палочка, изготовленная дворцовым ремесленником, вместе сотни еще точно таких же. Соль не в материале, соль в значении. Нитван Лихтад поднялся на возвышение и вновь опустился на колени перед троном. Рука Таге Ширингау чуть заметно дрогнула, когда он опустил в распростертые ладони Нитвана Лихтада самую обычную деревянную палочку для письма. Теперь ты великий советник, узычный голос императора потряс своды тронного зала. Благодарю вас, ваше величество. Нитван лихтат низко склонил голову. Самая обычная деревянная палочка для письма стала символом власти нового великого советника. Очень часто глава правительства и министр финансов в одном лице использует ее по прямому назначению до конца службы. А потом, когда Великий Советник уходит в отставку или умирает, его деревянная палочка для письма превращается в реликвию его рода. На этом торжественная церемония завершилась. Вновь назначенный Великий Советник спустился с возвышения и присел в первом ряду рядом с принцем Ганжаном Лингау. Это место теперь прописано за Нетваном Лихтадом до конца его службы. Ну или жизни Саян мысленно поправил сам себя. Всем встать! Церемонимальный посох в руках вскоре Мурдина гулко стукнулся об. Придворный самурай тут же поднялись на ноги. Едва левая ступня императора коснулась половой доски в центральном проходе, как придворные тут же склонили головы. Медленно и неторопливо Тагешлингау покинул тронный зал. Слуги в ярко-желтых кимоно с изумрудными драконами задвинули за его спиной створки парадных дверей. Банкета не будет, по крайней мере, официального. Хотя нетван лихтат, к гадалки не ходи, соберет сегодня вечером у себя в доме в верхнем тентане друзей и закатит грандиозную пирушку. Но это уже будет частное мероприятие, не за счет казны. Вместе с прочими придворными Саян потянулся на выход. Парадный вход в тронный зал предназначен только для появления императора. Для всех прочих слуги распахнули две неприметные дверцы в боковых стенах. Правда, Саяну вытянул шею, за троном есть еще одна самая неприметная дверь. Говорят, именно через нее в минуту опасности император может быстро покинуть тронный зал. Согласно дворцовому этикету, за ней должны дежурить не меньше пяти самых преданных самураев из прямых вассалов императора. Только за последние две с лишним сотни лет эту дверцу по прямому назначению ни разу не использовали. В островной империи не, при... не принято свергать живого правителя. Другое дело, когда прежний император уже умер, а новый император еще не провел церемонию кронации. Придворные самураи спокойно и неторопливо вытекают из тронного зала через боковые дверцы. Как и положено, кто сидел по левую сторону от центрального прохода, тот вышел через левую, кто сидел по правую, тот через правую. Только не это. Саян выглянул за спины Румлингау. Ленгау. Во время церемонии вступления в должность нового великого советника Янсен Ленгау сидел в первом ряду. Он, по идее, в числе самых первых должен был бы покинуть тронный зал. Только запасной наследник так и не сделал этого. Янсен лингау нашел взглядом в толпе придворных Рума Ленгау и целенаправленно двинулся к нему на перерез. Янсен и Рум всегда недолюбливали друг друга еще с раннего детства. Однако их отношения перешли едва ли не в прямую вражду, едва Сайян стал главным воспитателем Рума Ленгау. А все из-за того, что более старший Янсон Ленгау считает Саяна выскочкой и жалким торговцем, которому самое место на рынке Нандина. Но никак не в императорском дворце, возле принца крови. За спиной Янсона Ренгау возвышается Илан Нуор, главный воспитатель запасного наследника престола. Высокий, широкий в плечах. Умные глаза и властный подбородок. Илан Ноор не просто воспитатель Янса Ленгао, а само воплощение древнего самурайского духа. Он до сих пор тренируется с мечом, луком и прочим оружием не меньше двух часов в день и не позволяет себе ни располнять, ни облениться. Самое печальное – Илан Ноор консерватор до мозга костей. Не иначе это он подбил воспитанника на ссору с братом. И, черт побери, у него может получиться. В свою очередь Румлингау заметил брата и прибавил шаг. Принц решил во что бы то ни стало первым покинуть тронный зал. Только не это. Саян почти незаметно ухватил Румлингау пальцы, чтобы во сил стиснули локоть юного принца. От удивления Румлингау едва не остановился и чуть повернул голову. В глазах воспитанника мелькнули удивление и сдавленный гнев. Неважно. Саян тут же отпустил локоть принца. Главное сделано. Янсон Вингау самым первым проскользнул в боковую дверь и покинул тронный зал. Даже больше. Вслед за ним вышел Иланор. Слава великому создателю Император знает о вражде между братьями и не одобряет ее. По этой причине Тагеш Ленгау еще полтора года назад назначил братьям разные комнаты в противоположных концах внутреннего дворца. Едва Рум Ленгау вышел с тронного зала, как сразу же свернул в левую сторону. В противоположном направлении, дальше по коридору, мелькнули красные рукава Янсена Ленгау. Ступни румлингау светло-коричневых таби выразительно шлепают по натертым доскам пола. Таким образом принц выражает собственное неудовольствие, хотя обычно он ступает мягко, как кошка. Будто этого мало, левая ладонь Румалингау выразительно легла на рукоять катаны. Юный принц в самом настоящем гневе, даже бешенстве. Лишь знаменитая самурайская выдержка и хладнокровие не дают ему выдернуть катану и одним махом разубить на части наглого простолюдина. Того самого, что по великому недоразумению стал его главным воспитателем. Впрочем, Саян сдавленно улыбнулся, Рум Ленгау этого не сделает, как минимум до тех пор, пока не получит объяснения. Понять Рума Ленгау легко. Недавно, всего каких-то полгода назад, он получил право носить за поясом два меча. И это в 17 лет. Слишком поздно для того, кто считает себя сыном самурая. И дело не в том, что его главным воспитателем стал простолюдин, книжный издатель и торговец. Как раз благодаря Саяну Румлингау сумел собраться, приложить массу сил и пройти через финальные испытания. Проблема в том, что юный принц к месту и не к месту стремится показать и доказать всем окружающим, что он настоящий самурай. В южной части внутреннего дворца у Рума-Ренгау всего одна комната, примерно 6 на 8 метров. Здесь он чаще всего спит. Тиону личному слуге принца приходится довольствоваться матрасом в коридоре за тонкой передвижной дверцей. Саяну приходится ночевать в личной комнатушке во внешнем дворце недалеко от черных ворот. Едва Саян сдвинул на место дверь, как Рум-Ленгау елой развернулся на месте. «Зачем ты удержал меня?» Глаза Рум-Ленгау блеснули гнев. «Не стоит поддаваться на грубую провокацию, Ваше Величество. Ссора с Янсеном рингау ничего хорошего вам не даст» только нанесет ущерб вашей репутации и внешнему виду. Последняя фраза более чем прозрачный намек. Янсен Лингау заметно крупнее и сильнее Рума Ленгау, да и мечом он владеет куда как лучше. В тебе, говорит, трусливый торговец. Гнев все еще кипит внутри Рума лингау Совершенно верно, ваше величество. Саян тут же опустился на колени и смиренно склонил голову. Как раз по этой причине многие торговцы гораздо богаче и влиятельнее многих храбрых самураев. Саян распеял спину. Но неужели, Ваше Величество, Ваш брат, что наперекор Вам вышел из тронного зала самым первым, это все, что Вы заметили? Переключить внимание на что-нибудь другое – отличный способ заставить принца позабыть как о гневе, так и об обиде со стороны старшего брата. Румлингау неторопливо опустился на пол возле небольшого квадратного столика у боковой стены. На лбу принца выступили складки. Цаян облегченно перевел дух. Румлингау думают. Так уж устроен принц. В самую первую очередь его привлекают интеллектуальные загадки, нежели физические достижения из-за разряда пустить стрелу дальше всех и точнее всех ромлингау едва ли не печенкой почувствовал, что начался очередной урок, самый трудный, самый важный, но одновременно и самый интересный науки под названием «большая политика». Теперь его больше всего волнует не глупая выходка старшего брата, а опасность ударить лицом в грязь, пусть даже в присутствии простолюдина-наставника. «Признаться, Саян, задумчиво протянул Румленгау, смерть великого советника Буншана из поразила меня. Но то, что это произошло на самом деле, я осознал только когда новый великий советник получил из рук отца палочку для письма». «Как такое возможно, Саян?» Румлингау сел прямо. На лице принца застыло самое настоящее удивление. «Почему самураи воюют с самураями?» Зачем убивать друг друга, когда у нас есть, есть общий враг, иноземцы? Только не улыбаться, только не улыбаться, только не улыбиться во все тридцать два зуба с самодовольным видом. Саян едва не откусил собственный губы. Трудно не веселиться, когда бешеная радость от успеха воспитанника едва ли не разрывает на куски. Круг интересов Румлингау не так давно вышел за пределы императорского дворца. Принц все больше и больше смотрит по сторонам, причем как в прямом, так и в переносном смысле. И то, что он видит, ему очень не нравится. Пусть Румлингау выразительно молчит, однако и так ясно, что он жаждет обстоятельного объяснения. Ну что же. Саян неторопливо пересел на ценовку напротив принца. Будет ему объяснение. Ваше Величество, Саян машинально расправил складки на подоле кимоно, разрешите начать с того, что самураи не всегда соответствуют высоким моральным требованиям воина. Вам будет трудно в это поверить, Саян склонил голову, однако и среди самураев встречаются и трусы, и предатели. Пусть гораздо меньше, чем среди иноземцев, но все равно встречаются. Глаза принца полыхнули гневом, однако Румлингау даже не дернулся. Не так давно Тасунара наслаждалась великим миром. Благодаря ему случаев предательства и трусости среди подданных вашего отца за последние две с половиной сотни лет было крайне мало. А если такие случались то о них быстро забывали особенно если самурай смывал свой позор кровью либо его все равно убивали однако сейчас саян поднял указательный палец вновь наступили трудные времена великого мира больше нет самое плохое что есть в людях вновь полезло наружу Самое ужасное, Ваше Величество, в том, что убийц уважаемого Бунушана и Зоба вели самые, что ни на есть, благородные мотивы. В лице прежнего великого советника так называемые люди высоких намерений пытались убить ни много ни мало всех проклятых иноземцев. Но ведь открытая война с иноземцами принесет тасунаре -то, только гибель, тут же заметил Румлингау. «Это так, Ваше Величество!» — Саян кивнул. «Только далеко не все Рая понимают это. Особенно рядовые иронины. Кто непосредственно пострадал, кого непосредственно разорили иноземные торговцы». «Смею заветить, заметить, Ваше Величество!» — осторожно продолжил Саян. «Что теперь расстановка сил при дворце вашего отца поменяется. Нетван Лихтат, новый великий советник, осудит своего предшественника, но будет вынужден продолжить его политику. — А как же отец? Румлингау нахмурился. — Рум он Неужели он не заметит лжи в словах Нитвана Лихтада? — Конечно, заметит, — Саян торопливо кивнул. — Может быть, даже больше. Так же осудит бумшана и Золот. — Ну и ваш отец в конечном итоге одобрит его путь. — А все потому, ваше величество... Румлингау так и не успел ставить ни слова, что ваш отец стар. Ему все больше и больше приходится полагаться на верных самураев. Другое дело, что нельзя до бесконечности отступать. Нельзя до бесконечности подписывать все новые и новые унизительные договора. А также извиняться перед наземными представителями за дела и поступки подданных. Поверьте, ваше величество, Количество нападений на иноземцев, в том числе и со смертельным исходом, будет только расти. «Так что же, Ваше Величество, вы заметили в тронном зале?» Саян вернулся к первоначальному вопросу. А рум Ленгау вновь насупился и отвернулся. Пока принц отметил только самый первый, самый верхний очевидный слой реальности. Теперь ему нужно копнуть несколько глубже. Саян замер на месте, будто превратился в каменную статую. Ничего, принц подумает, ему полезно. Насколько мне известно, с небольшой натяжкой Румблингауз говорил вновь, у нового великого советника при дворе много сторонников. В первую очередь это те, кто так или иначе поддерживал или одобрял Бумшана из оба прежнего великого советника но и врагов у Нитвана Лихтада более чем достаточно. — Верно, Ваше Величество, — Сэн кивнул. — Что еще? — Что еще? — Рум ускосил скосил глаза в сторону. — Мой братец Янсен Лингау, насколько я понимаю, крайне не рад возвышению Нитвана Лихтада, да и нашего самого старшего брата Ганжана Лингау. — И это все, что я могу сказать, — закончил, как отрезал принц. Если Румлингао говорит все, значит действительно все. Он не пытается умничать и нести ахинею. А это есть не что иное, как доверие. Чем-чем, а доверием принца Саян очень дорожит и лишний раз не испытывает его на прочность. То, что вы видели в тронном зале меньше получаса тому назад, ваше величество, всего лишь самое начало. Ваш брат Ганзан Лингау и Нитван Лихтат возглавили партию, которая выступила за продолжение ныне существующей политики, какой бы порочной она ни была. Новый великий советник будет наставлять и продвигать вашего самого старшего брата и думать о себе, о своем собственном финансовом благополучии. Вот увидите, очень скоро среди подданных и прочих просителей Будет ходить самый настоящий ценник услуг нового великого советника. — Жажду наживы уторить невозможно, — заметил рубингау Верно, — Сен кивнул. — Как раз по этой причине Нитван Лихтад продолжит ныне существующую политику. Продолжит, ибо в первую очередь ему страшно что-либо менять. Да он и не может этого делать, ибо не знает как. Другой ваш брат Янсен лингау и его главный воспитатель Иланор Нор стали ядром другой партии, которая выступает за возвращение к святой старине и за самое решительное изгнание иноземцев. — А при чем здесь Иланор? Нор? — тут же спросил Румлингау. Он всего лишь обучает моего брата воинским искусствам, и не более того. — Это не совсем так, Ваше Величество, — мягко возразил Саян. Из вашего брата Янсена Ленгау и лан воспитал превосходного сумрая. Но в этом-то и проблема. Я ничуть не сомневаюсь, что на поле боя ваш брат покажет себя с наилучшей стороны. Он проявит чудеса храбрости, искусство владения мечом и, несомненно, положит огромное количество врагов. Но то, что для боя, поля боя доблесть, для управления великой страной превратится в порог. Умение метко стрелять из лука не поможет приструнить провинциальных чиновников и собрать налоги. А искусство владения мечом не спасет простых подданных от раздутых спекулянтами цен на рис. Ваш брат великолепный воин, но ни разу и никогда не профессиональный чиновник. Что, по-вашему, произойдет, если ваш брат Янсен Венгау станет одиннадцатым императором, а Илла Ноор великим советником? Вопрос на грани государственной измены. От волнения спина стала мокрой, а к горлу подкатил горький комок. Саян нервно сглотнул. Вести подобные разговоры в стенах внутреннего дворца чревато. Сомневаться в мудрости и в дальновидности ныне правящего императора может быть очень опасно. Как верному подданному его величеству Ару Муренгау, Не говоря уже о самом Саяне, не полагается сомневаться, что новым единственным императором станет Ганжан Рингау. И это не только абсолютно правильный, но единственно возможный выбор. Но и это не может не радовать. Рум Лингау еще не дорос до таких тонкостей большой игры. Пока, всего лишь пока, он учится анализировать расклад сил и предвидеть последствия. Точнее, возможные последствия. Со временем принц освоит высший пилотаж и научится использовать эти самые последствия к собственной выгоде. Ну, наверное, на лбу Румулингау морщины вновь сложились в ущелье глубокой задумчивости. Мой братец и его воспитатель первым делом объявят о немедленном и решительном изгнании наземцев. Правильно, Ваше Величество, Сэм кинул. Что дальше? Дальше от напряженной умственной работы щеки Рума покраснели. А дальше, как только его приказ разойдется по империи, как тут же прольется кровь, очень много крови. Так называемые люди высоких принципов, да и прочие, кто поддерживает движение изгнания варваров, не успокоятся до тех пор, пока не обезглавят всех, без исключения иноземцев. Заодно погибнет много простолюдинов, кто имел несчастье работать на них или быть заподозренным в работе на них. Поездка к марнейскому доктору де Вига не прошла даром. Принц, несомненно, запомнил того давно немолодого торговца, что так резво удирал от пьяных самураев, да и слуги иноземцы, что открывал и закрывал ворота, постоянно грозит такая же участь. — Правильно, Ваше Величество. Что дальше? — Я понял, — морщины на лбуру Муренгау разом расправились. — Изгнать иноземцев получится очень легко и быстро. А дальше мой неразумный брат и его главный воспитатель начнут готовиться к войне с иноземцами. В первую очередь с истерийцами и патрийцами. Они соберут большое войско и будут ждать вторжения, чтобы сразиться с иноземцами на поле боя на равных. И... выразительно протянулся Ян. Только вторжения не будет. Румлин Гауссом довольно улыбнулся. Что стерийцы, что патрицы, они все слишком трусливые, чтобы сойти на берег и скрестить самураями клинки на поле боя. Вместо этого они расстреляют на и прочие приморские города из своих страшных пушек. Погибнет много, очень много людей. Торговля встанет, ремесла придут в упадок, то с Сунару придет голод. Вместо того, чтобы воевать с иноземцами, моему брату, его главному воспитателю, придется воевать с простолюдинами, которые от голода и безысходности поднимут бунт. Иначе говоря, попытка просто так силой изгнать иноземцев закончится катастрофой. Правильно, Ваше Величество, Саян склонил голову. Честно говоря, вряд ли юный принц сам додумался до столь глубокого и правильного вывода. Скорее всего, в его голове в один момент стали в нужном порядке подслушанные разговоры и рассуждения старших самураев. При дворе же есть и те, кто прекрасно понимает как бесперспективность нынешней политики, так и предвидит катастрофу при попытке самым радикальным образом «Изгнать иноземцев!» «Что-что, а возврата к прошлому не будет!» «Что же получается?» — Румлингау уставился на Саяна. «И так нельзя, и это, тем более нельзя! Какой же выход?» Саян тихо выдохнул. От волнения в горле пересохло. Вот он момент истины. Долгих двадцать два года Саян жил и работал в Тасунаре, Лишь для того, чтобы оказаться в нужный момент, в нужном месте, перед нужным принцем. Румлингау еще не дозрел до мысли самому стать одиннадцатым императором, но он уже размышляет в правильном направлении. Сейчас самое главное не вспугнуть его и одновременно подбросить пищу для дальнейших размышлений. «Ваш отец является воплощением великого мира» и блаженной самоизоляции, что больше двух веков берегла Тасунару от пагубного влияния извне. «Увы», — Саян печально склонил голову, «это время прошло. Как бы ни хотелось это осознавать, но впереди Тасунару ждут большие внутренние потрясения и схватка за власть между наследниками». Ромлингау тут же насупился, Будто услышал свой адрес самое грязное ругательство. Глаза принца сузились, а правая рука легла на рукоятку катаны. «Да-да, Ваше Величество, именно так», — Саян сделал вид, будто не заметил реакцию принца. «Ни один самурай не замарает свою честь предательством и не пойдет против вашего отца. Другое дело, когда вашего уважаемого родителя призовет великий создатель». Тот самый момент, когда прежнего императора уже не будет, а новому вассалы еще не принесут клятву верности, возможно, всякое. Очень даже всякое. Последнее предложение Саян произнес с особым выражением. Сейчас в его словах при желании можно откопать крамолу плоть до государственной измены. От нервного напряжения на правой руке тревожно запульсировал дар создателя. В душе юного принца тлеет гнев, однако холодный разум не дает ему ярко вспыхнуть и огненным смерчем выплеснуться наружу. Ромленгау Ленгау внимательно слушает и не спешит хвататься за меч. Правая рука принца вернулась на бедро. Можно продолжать? Вот по этой причине, Ваше Величество, в жизни каждого императора момент вступления на престол самый опасный. Так было, так есть и так будет. Ситуацию усугубляют тяжелые времена. От того, кто из Ваших братьев станет одиннадцатым императором, зависит ни много ни мало дальнейшая судьба Тасунары. На карту поставлено слишком много, чтобы просто выполнить волю Вашего Отца. Что сторонники Ганжана Ленгау, что сторонники Янсона Лингау, и те и другие совершенно искренне считают, что действуют из самых благих побуждений. А победители, как вы знаете, не судят. Ибо победители пишут историю. Но что это будет за история? Ром Лингау вновь недовольно нахмурился. Что мой брат Ганжан, что мой брат Янсон. Они оба приведут -то сунару к краю пропасти. Разница только в том, как именно наша великая страна рухнет вниз. Сразу или спустя несколько лет. Это же...» Зашелестела, сдвинутая в сторону дверь. рум резко умолк, будто затолкнул сам себе в рот кляп. В комнату проскользнул Тион. В руках личного слуги принца... Овальный поднос заставлен тарелком. Церемония вступления нового великого советника в должность прошла относительно быстро, а вот подготовка к ней была довольно утомительной и заняла много времени. Если бы не настойчивость Саяна, то Румлингао пропустил бы ее с превеликим удовольствием. Толковый и расторопный Тион принес перекусить. Из носика большого пузатого чайника поднимается легкий порог. На большой тарелке маленькой горсткой возвышаются рисовые пирожки с фасолью и сладкое печенье. Что особенно приятно, на подносе две парфоровые чайные кружки. «Ваше Величество!» – Тион ловко поклонился. «Посуда на овальном подносе даже не брякнула. Не желаете ли подкрепиться?» В глазах Румлингау было блеснуло огонек недовольства. Однако по комнате уже разлетелся приятный запах свежего зеленого чая и рисовых пирожков. Желание отослать слугу подальше испарилось. Вместо этого Румрингау произнес. — Благодарю, уважаемый, я не откажусь подкрепиться. Быстро и ловко Тион переставил посуду на низенький квадратный столик перед принцем. Самым последним овальный поднос покинула вторая фарфоровая чашка. — Уважаемый наставник, — Румлингау улыбнулся, — прошу вас разделить со мной эту скромную трапезу. — Благодарю вас, ваше величество. Саян тут же пересел за столик напротив принца. Сам того не ведая, слуга он появился в комнате как нельзя кстати. Все, что нужно было знать Румулингао, он уже знает. Дальнейший разговор мог бы завести бог знает куда. Если при Саяне принц еще может позволить себе вольность в словах, то при Теоне, который прислуживает ему едва ли не с рождения, никогда. Как младший по статусу, Саян разлил по чашкам свежезаваренный зеленый чай. Квадратные печенья щедрой рукой покрыты темным медом. Слуга Тион с поклоном выбрался из комнаты, однако принц так и не вернулся к прежнему разговору. Вместо этого Румлингау принялся с отсутствующим видом подтягивать зеленый чай. В левой руке так и застыл едва надкушенный пирожок. В комнате повисла тишина. Юному принцу есть над чем подумать. Дай бог он придет к нужным выводам сам и только сам.